«Есения!» Когда мы пришли в номер, мои ноги и спина отваливались от усталости. «Больше не могу!» — захныкала я, падая на кровать. «Зато теперь у тебя есть все!» — сказал Влад, снимая с меня куртку и стягивая сумку. «Зато теперь моя душенька довольна!» Шевелиться совсем не хотелось, поэтому я позволила мужу себя раздеть. Он сегодня до моего гардероба и правда дорвался. Началось все невинно и со слов, что теперь мне нужно утеплиться, ведь думать придется не только за себя, но и за того парня, который во мне рос. Я разумно полагала, что покупать большого количества вещей не нужно. Мои габариты будут расти, одежду так и так придется менять. Но разве моего мужа это волновало? С трудом договорившись на минимум вещей, мы пошли в торговый центр. Радовало то, что меня таки посвятили в предстоящие планы. поэтому основной акцент я делала на поездку на море. Для этого случая нашла себе и два красивых купальника, и сарафан, и шорты с футболками и туниками. В общем-то, укомплектовалась по полной программе. В процессе нашего хождения из отдела в отдел Вика и Рома как-то неожиданно исчезли. Это они пошли в фитнес-центр узнавать про индивидуальные тренировки. «Так она сама тренер», — удивилась я, а потом посмотрела на мужа и улыбнулась. — Хоть чего-то ты не знал. — А чем она занимается, если не секрет? — прищурил глаза Влад. — Так танцует она? — я рассмеялась. — Вот Ромка влип. — Это точно. И вот сейчас я вдруг вспомнила про нашу пару и даже чуть заметно захихикала. Уверена, Вика ему сегодня покажет мастер-класс, после которого Рома ее запрет в комнате и больше никуда не выпустит. Кстати, Влад завернул меня в одеяло и устроил на своих коленях. У меня для тебя есть новость. Надеюсь, хорошая, — насторожилась я. Думаю, да, — заинтриговал муж и замолчал. И? Роман нам сделал свадебный подарок, который я принял. А дальше? Ну, чего ты молчишь? Что он нам такого подарил, что ты уже минут пять не можешь об этом сказать? Он нам подарил отель на берегу моря. Я даже рот открыла, не верю ушам. Отель? Совсем недалеко от дома. — Вот это да! — прошептала я. — Ты не против заняться таким бизнесом? — А ты? — Я очень даже рад, что все так получилось. — Тогда я буду тебе помогать, хоть чем-то, — пообещала я, прижимаясь к плечу супруга. — До сих пор не верится, что это все происходит со мной. Я как в сказку попала. — В хорошую, — уточнил Влад. — Благодаря тебе в хорошую. С этого момента мы больше старались не вспоминать о Викторе и о родителях Влада. Погостив у Романа еще пару дней, мы засобирались домой, тем более там нашего появления ждал Артем, который пропустил свадьбу и теперь требовал от Владислава продолжения банкета. Банкет был, а еще мы поздравили Артема с повышением и новой должностью. Влад попросил быть его помощником и заместителем, рассказал о новом деле, который совсем скоро будет возглавлять Артем согласился, не раздумывая, ну а я была рада, что у нас сплотилась такая хорошая команда. Сейчас я еще смогу помогать немного, но вот по мере роста живота придется все на себя взваливать Владу. Но он, кажется, даже не волновался по этому поводу. Находился в каком-то предвкушении. С родителями я созвонилась, когда уже была дома, сказала, что хорошо доехала и пообещала изредка звонить и рассказывать о себе и своем здоровье. Наверное, в будущем мы снова будем общаться теснее, возможно, даже пригласим к себе в гости, но ну, пока впереди меня ждала поездка на море, где я две недели смогу набираться сил, улыбаться солнцу и купаться в теплом водоеме. Но, что самое главное, со мной рядом будет любимый человек, который всегда и при любых обстоятельствах встанет на мою сторону, поддержит и поможет.